Глава 24 Мурат встречает меня на пороге, широко открыв дверь и глядя слегка настороженно, но внешне выражая радость от встречи. Могу его понять. Когда-то он был всего лишь формальным директором одной из компаний отца, но когда я избавлялся от бизнеса, то практически подарил ее ему, получив лишь половину ее реальной стоимости. Мурат не дурак, понимает, что к чему, вот и беспокоится, на что у него нет никаких оснований. Потому что у меня нет никакого желания использовать свою власть, как крупнейшего акционера, чтобы он не думал. «Добро пожаловать в мой дом!» Церемонно приветствует он меня. «Спасибо за приглашение». Вежливо киваю я, пожимая протянутую руку. Мы заходим в холл, и в поле зрения появляется его жена Самира. «Здравствуй, Булат!» улыбается она. «Давно не виделись, рада тебя видеть в добром здравии». «Не больше, чем я», – с иронией говорю я. «Слухи о моей смерти расползались быстро. Я тоже рад тебя видеть, Самира». Мы не слишком хорошо знакомы, но я запомнил, что Мурат остро реагирует, когда дело касается его жены, хоть и пытается скрыть это. Когда-то мне казалось полезным искать общение с этой парой, и теперь я понимаю, что не прогадал». «Мурат может многое мне предложить, если мы сработаемся. Он почти гений в том, что касается инвестиций, и не просто так отец когда-то сделал ставку свою на него. Безродного и без гроша в кармане, но обладающего мистическим чутьем и крайне редко ошибающегося. Я приготовила ужин для нас, но Мурат говорит, что у вас есть, что обсудить конфиденциально». Говорит Самира. Так что жду вас после того, как все дела будут обговорены. Отказ не принимается. Я бы не смог тебе отказать, даже если бы хотел. По старой привычке флиртую я. Она с улыбкой качает головой и уходит. А Мурат смотрит на меня без прежней агрессии. Тебе нужно перестать флиртовать с каждой встречной женщиной. Говорит он, проводя меня к лестнице на второй этаж, где находится его домашний кабинет. «Я флиртую только с красивыми, так что считаю это комплиментом своей прекрасной жене». Он ничего на это не отвечает, пропуская меня в кабинет и закрывая за нами дверь. «Садись, мне очень любопытно, с чем ты пришел». Я устраиваюсь в кресле и не спеша осматриваю помещение. Нагнетаю обстановку, заставляя его гадать еще немного, ничего не могу с собой поделать. Мурат всегда удивлял меня своей прямолинейностью. Редкая для нашего круга черта. И он всегда спешит в бой, но я получаю удовольствие, заставляя его ждать. Начинаю говорить о своих последних вложениях, и он слушает, но без особого интереса. Пока, наконец, не теряет терпения. «Так ты пришел просто поболтать или что?» А «Я пришел предложить тебе работу», — усмехаюсь я. «Хочу, чтобы ты был моим представителем». «Но ведь ты сам разбираешься не хуже меня». Хмурится он. «Это так, но для тебя это работа, Мурат. А для меня то, что мешает мне заняться другими вещами. Я сейчас зарабатываю за счет акций и вложений. Но, учитывая мой образ жизни, я не могу просто позволить себе сидеть на полученном наследстве и прожигать жизнь». «Я хочу зарабатывать столько, чтобы не трогать ничего из того, что лежит на моих счетах. Если ты лично займешься мной, то я готов платить больше других твоих клиентов. Но мне нужна конфиденциальность. Мы всегда подписываем договор о конфиденциальности, Булат. Вот именно что мы», — объясняю я. «Я не хочу, чтобы твои работники знали обо мне. Но я не смогу вести тебя в одиночку без помощников». «Об этом я тоже подумал и перекупил Багирова», – сообщаю ему с ухмылкой. «Багиров – главный конкурент Мурада. Они бодались еще, когда тот только начинал. Но если Мурад сейчас занимает кресло гендиректора, то Багиров все еще работает на других людей. Я заплатил ему достаточно, чтобы он сосредоточил свои таланты на мне в ближайший год и согласился работать с Мурадом». «Багиров, значит?» Внезапно начинает смеяться Мурат. «Как это в твоем духе, Булат? Значит, мы должны вместе работать. А он согласится работать в качестве моего помощника? Потому что партнерства между нами я не допущу. Я главный, если соглашусь на это. Он уже согласился, дело за тобой». «А тогда да», — улыбается Мурат. «Но я дорого тебе обойдусь, Булат, имей в виду». «Мы проводим в кабинете не меньше часа, прежде чем жена Мурада гневно зовет нас к столу». «Мне пришлось все разогревать», — говорит она, ставя на стол национальное блюдо, которое я ел в своей жизни раза три от силы, хотя мой отец и относил себя к ним, а не к русским. «Уверен, еда от этого не потеряла свой вкус», — говорит Мурат, садясь напротив меня. Самира также запекла утку, так что я отдаю большее предпочтение ей, так как не очень люблю жирное блюдо. Но чтобы не обидеть хозяйку, немного пробую все, что она предлагает. «Булат, я слышала, что твои мачехи уехали на родину. Ты тоже планируешь жить там?» – спрашивает меня Самира. «Нет, чего бы. Я скорее пожил бы в Европе, но останусь в Москве» а как твоя жена приходи вместе с ней в следующий раз я машинально думаю о вите гадая как она про нее узнала а потом понимаю что самира говорит об азе черт мы развелись с сазой о, -о, -о, о растерянно смотрит на мужа самира но быстро находится с ответом ну бывает я не могу сдержать смешок всегда нравилась ее прямолинейность Из радио няни, стоящей на тумбочке, вдруг начинает доноситься детский плач, и Самира вскакивает на ноги. «Ох, рано он проснулся», — говорит она, прежде чем уйти. Спрашиваю я у Мурада. «Почти год», — отвечает он. «Недавно начал ходить, и за ним нужен глаз да глаз. А я думаю о том периоде, когда мой осад начнет ходить, и улыбаюсь» представляя неловкие первые шаги рыжего хулигана. А хулиганом он точно будет, уже сейчас проявляет характер. Вскоре появляется Самира, неся на руках сонного сына, который при виде накрытого стола заметно оживляется. «Дай!» Требовательно протягивает он руку, и девушка смеется, усаживая свое пухлое чадо в детский стул. «А мир у нас обжора, так что просто игнорируя его манеры за столом!» Обращается она ко мне. Я с интересом наблюдаю, как мальчик ужинает. У него своя тарелка с разными отсеками, в которые Самира положила ему кое-что из еды. Малыш сам берет то, что ему по нраву, и с жадностью запихивает в рот, размазывая половину еды по всему своему лицу, которая уже не кажется сонным. «Ты так смотришь, словно раньше детей не видел», замечает мой интерес Мурат. «Разве у тебя нет племянников?» «Есть, но я редко их видел и никогда не имел возможности наблюдать, как эти маленькие неряхи едят». «Надеюсь, он не отбил тебе аппетит», — улыбается Самира. «Я позволяю ему самому есть, чтобы он рос самостоятельным. Хотя этот лентяй любит, когда его кормят с ложечки». Лентяй уплетает за обе щеки. И не успев даже доесть, снова тянет руки к столу, требуя еще. «Ма!» Возмущенно тычет он пальчиком в утку. «Ну, просто уморительный малыш!» Самира дает ему немного мяса, и он успокаивается. «А я возвращаюсь к своей тарелке, потому что есть-то хочется!» «А ты хочешь детей, Булат?» спрашивает меня Самира. «У меня есть один!» Говорю я, потому что даже если они не в курсе, многие люди знают о моем сыне. «Правда?» Удивленно смотрит на меня Мурат. «Да, осаду пять месяцев, он живет со своей матерью». «И как тебе отцовство?» – спрашивает Санира. «Увлекательно, хотя к тому времени, когда он дорастет до вашего, я могу и передумать». «Шучу я». И как раз этот момент выбирает их мелкие обжора, чтобы начать бросаться едой. «Жирная кожица запеченной утки приземляется прямиком на мой пиджак» которые стоит как годовая зарплата среднестатистического россиянина. И я с досадой наблюдаю за безобразным пятном на ткани, которое не факт, что удастся вывести. Чёрт, а эти хайдаровы дорого мне обходятся.